кинские комиссары «Откуда?» — спрашивает таксист, затевая любезную беседу. По опыту странствий на окраинах империи не вдаюсь в заграничные подробности и говорю из Москвы. «Большая деревня», — сообщает таксист. «А Баку...» — «Нет». Водитель даже руль бросает в изумлении, указывая вокруг сразу обеими руками. «Посмотри!»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 Город оставался вполне еврейским и в позднее время, пока не оказалось, что можно уезжать в другие места, где живется, если даже небезопасней, то лучше. Всего 25 тысяч евреев в стране. Да и то, каких? В брошюре 2000 года «Евреи Азербайджана. История и современность», написанной сухой и деловито, вдруг натыкаешься на горестное причитание. Многие забыли язык, традиции и самих себя. Брошюра призывала не забывать, а заодно не забываться. Чтобы отличить татов-евреев от татов-мусульман и татов-христиан, в конце приведены порзенберговски устрашающие сравнительные таблицы с показателями развития подлобья, ниже челюстного диаметра, наклона осей глазной щели, медиального отдела складки верхнего века.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 Разве что дом правительства на площади Азадлык. Это подстать хотя бы и Тагиеву с Нагиевым. Что еще? Нелепая громада музея В.И. Ленина, где теперь музей ковра. Двенадцать колонн с каринфскими капителями по фасаду. Причем тут Ленин? Причем ковер? Вкусы нефтяных парвеню при всей неотесанности в точности вписывались в город.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 Пожилые люди с детскими именами Тофик, Радик, Томик, Рафик выходили один за другим к оркестру, садясь за инструменты, становясь к микрофону. Гершвин, Эллингтон, Армстронг. Какой фонтан дарования бил из тогдашней скважины «Ист-Уэст».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 Девушка у входа говорит, справа самая древняя часть дворца с несравненными шедеврами зодчества и скульптуры, закрыта на консервацию. Слева участок, который архитекторы называют «жемчужиной Шерваншахов». Там сейчас идет реставрация. Ладно, нам и оставшаяся «жемчужина». Лаконичный каменный узор, резные медальоны с непонятными важными словами.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 как повсеместно на Востоке, надо знать места и иметь надёжного провожатого. Приятели здешних киношников переспрашивает «Сами пошли в ресторан? В старый город? Ну-ну!» «А что такое? опасно что ли?» «Да нет, уровень сервиса совсем другой». Ресторан в бывшем бухарском караван-сарае пятнадцатого века. Вроде справились сами. Лохань зелени, долма, плов с каштанами, непременная люля, миска гранатовых зерен, пахлава. С вином похуже. радуют только название. Девичья башня, семь красавец Разговорились с пожилым официантом. «Раньше другой люля был. Раньше как был? Везде считались и писались. Столовая номер семь. Никакая столовая. Все знали».